Глава 26 Перелет мне показался невыносимо долгим. Была бы возможность мчаться быстрее, я бы ей воспользовался. Но был вынужден сидеть в кресле и мучить свой мозг картинками, на которых моя дочь барахтается в соленой воде и не может выбраться на берег. Со мной летели и два охранника, представленные штормовым ребята, которые умудрились не уследить за Верой вернуться под крыло Дэна. Не знаю, что именно Денис собирается делать с подчиненными, но я был убежден, что такая промашка непростительна. А ведь парни не уследили не только за дочерью, но и за белкой. Мои уши и глаза в лице бабушек осторожно, но оперативно доложили о чудо-спасателе, грёбаном Супермене. Моя благодарность не ведала бы границ, если бы тем самым спасателем оказался кто-то другой, а не Олежа Заикин который еще в школе втрескался в мою девчонку. Я видел это, понимал, и даже однажды подправил физиономию Олегу, чтобы тот не питал иллюзий. Но спустя годы Заикин вновь замаячил на горизонте, и в эту самую секунду трется вокруг моей жены. Я безоговорочно доверял Сеньке, но чертова реальность назойливо твердила, что зря отпустил ее одну. Зря. И сейчас особенно остро понял это. По трапу самолета я спустился одним из первых. Я не знал дороги, ведущей в отель, где был забронирован номер. А потому положился на парни, ответственных за встречу и трансфер. Девять вечера по местному времени. Кажется, я целую вечность не видел Белку и Верочку. И каждый нерв натянулся, готовый лопнуть или сорваться. «Арсений с Верой в ресторане. Ужинают», — доложил телохранитель, дожидаясь меня у входа на территорию отеля. Я молча передал паспорт, рюкзак и направился в указанную сторону. Приглушенный свет, уютные диваны и столики, украшенные лепестками роз. «Ну, млять держись, Олежа!» Процедил я, взглядом выцепив фигурку жены, газу дочку и мужика, сидящего за их столиком напротив белки. Я ускорил шаг, как только наткнулся на теплые, искрящиеся нежностью глаза жены. Подлетел к столику отодвинул стул вместе с Белкой, наклонился и жадно впился в ее губы. Наверное, я был не в себе, когда решил отправить ее одну на целые сутки. Только идиот вроде меня мог так поступить на следующий же день после свадьбы. Родные ладони погладили плечи, затылок, коснулись щек, словно Белочка торопилась воскресить в памяти мой образ. «Па!» — потребовала Верочка внимания, а я окончательно растаял от этих слов. «Привет, принцесса!» — выдохнул я, подхватывая дочь на руки. Вера тут же обхватила меня за шею детскими ручонками. Затараторила что-то на своем, закивала, а я понял, что с каждой секундой улыбаюсь все шире. «Верочка, дай папе передохнуть после перелета!» Рассмеялась белка, а я села рядом с женой, обнял ее за плечи, четко показывая, кому именно принадлежит эта женщина, и остановил тяжелый взгляд на Заикини. Олег очень изменился за те года, что мы не пересекались. По крайней мере, стал похож на мужика, а не на бледную, тощую глисту. «Здравствуй, Олег», — произнес я, а Зайкин протянул руку через стол. «Здравствуй, Феликс», — также ровно ответил бывший одноклассник. «Тебя можно поздравить?» «Белка сказала, что вы недавно поженились». Меня откровенно разозлило прозвище, которым я сам называл жену. Из уст чужого мужика оно звучало слишком интимно и мое желание вмазать Заикину мгновенно заросло «А ты здесь какими судьбами?» — спокойно произнес я. Сеня переплела свои пальцы с моими и крепко сжала ладонь. «Не дурак, понял. Жена пытается утихомирить меня, предотвратить мордобой. И кажется, у нее отлично это получалось. Да приехала отдыхать в прошлом году, понравилось здесь. Места красивые, решил остаться». «Климат мне очень подходит, как выяснилось», ответил Олег, едва заметно улыбаясь. Но я прекрасно видел мужской интерес в его взгляде. Видел и не собирался притворяться, будто ни черта не понимаю. Очень вовремя подоспел официант. Пусть мой гнев немного утих, но я не собирался делить внимание своей белки с ее воздыхателем. «Родная, ты пока выбери, чего вам с Верочкой хочется на ужин, и пусть в номер доставят. А мы с Олегом покурим, да?» Последняя фраза была сказана исключительно для Заикина. Сеня крепче сжала мою ладонь, словно не собиралась выпускать. Но я лишь улыбнулся, поцеловал ее пальцы и поднялся со стула. Все будет хорошо, бельчонок», — успокоил я жену. Вера с непритворным интересом изучала картинки в карте меню. Белка сдалась, разжала пальцы, отпуская меня. «До свидания, Олег». Вежливо кивнула она, скользнув мимолетным взглядом по невозмутимой физиономии Заикина. «До встречи, белка!» — улыбнулся Олег, а я сжал кулаки, готовясь выбить пару зубов из челюсти придурка. «Все понял, не дурак!» — усмехается Заикин, когда мы оказались за пределами ресторана. «Парни из охраны замерли в нескольких метрах от меня». Я не собирался прибегать к их помощи, чтобы подправить физиономию бывшему однокласснику. «Если понял, чего маячишь?» — прищурился я. «По старой памяти, Исай!» — хмыкнул Заикин и спрятал руки в карманы, показывая, что драться он не станет. Мне вчера позвонили из дома. Неожиданно и с определенной целью. Честно думал, что лезть не стану. Но потом увидел Арсению. От нее сложно держаться на расстоянии. «Ты ох**» Процедил я, зверей с каждой секундой. Успокойся, Исай! Заикин поднял руки ладонями вверх. Выслушай, ты вообще в курсе, что твоя теща с пулей в башке? Мне кажется, ее нужно держать в изоляции, но это уже ваша, семейная. Я напрягся, слушая слова Заикина. Драться передумал, а вот слушать нет. Мне мать позвонила, рассказала, что к ней заявились белки на родители. Вроде бы они узнали, что я где-то здесь живу. Помнишь наши разборки в парке? Мать тогда меня отпаивала, а я по глупости рассказал, кто именно мне челюсть вправил. А она сразу на телефон. Я реально не в курсе был. но ну, она матери Белкиной позвонила, просила вмешаться, поддержать, с ментами помочь. Я как бы со своими родителями все утряс. Сказал, что дело мы и сами решим. Да, я понимаю, не дурак. Видел, как у вас тогда все серьезно было. И влез зря. Завидовал, конечно. «Но здесь уж ничего не изменить», — говорил Олег, глядя на меня, а потом отвернулся. «Ближе к делу, Олег», — произнес я, чувствуя, что не зря Белокуровы влезли. «Куда уж ближе, Сай? хмыкнул Заикин. «В тот год дело не сдвинулось. Я же не понес заявление ментам. И матери велел не лезть. Сейчас они явились с просьбой о помощи. Вроде как ты белку силы принуждаешь жить с тобой, с родителями общаться запрещаешь». По плану Белкиной матери я должен был ее отбить. Ты бы застукал нас в постели и вернул бы ее вместе с дочкой в отчий дом. Что за бред! процедил я, но, зная ведьму тещу, совершенно не удивился. Я почти поверил, пока не увидел тебя и ее. У нее глаза осветятся когда тебя видит. Олег невесело усмехнулся, а я мысленно уговаривала себя не бить Заикина. Короче, Исай, я не в курсе, что у старой ведьмы в голове но лучше бы ее не подпускать к твоим девчонкам. «Знаю», — мотнул головой. «И еще, я так понял, что вы не контактируете, но она знает, где вы, с кем и когда вернетесь. Об этом стоит задуматься», — скривился Заикин. «Понял», — нахмурился я. Встреча с воздыхателем Белки удивила. И я не думал, что скажу Заикину. «Олег, за веру спасибо. Теперь я твой должник». добрось да мотнул головой Олег, но я все равно вынул из бумажника внушительную сумму крупными купюрами. Ну ты и придурок! Зайкин убрал руки в карманы, игнорируя деньги. Будет нужна помощь, звони. Настоял я, убрал деньги, вынул визитку и протянул ее Олегу. Зайкин замешкался на миг, но визитку взял. Скажи ей. Вдруг попросил Олег. Лучше просто передай привет. Был рад встретиться. Даже с тобой, Сай. «Хоть мы особо и не общались». «Взаимно», — усмехнулся я. Заикин ушел, не оборачиваясь. Я прокручивал в мыслях его слова. «Значит, кто-то помогает моим обожаемым тестю и теще». «Что ж, проверим». Не имею больше сил ждать, развернулся и помчался к белке. Они с Верочкой уже сделали заказ и просили доставить его в наш номер. Взгляд жены просканировал меня, мои руки, лицо. Мазнул за спину по охранникам. «Все хорошо?» — уточнила она. «Все с твоим Олежиком нормально», — поведал ей я. «Вообще-то я о тебе спрашивала», — нахмурилась жена. «Ну да, я рада, что ты его не тронул. Он ведь спас Верочку. Поставим твоему Заикину памятник в полный рост», — ехидно предложил я, а белка прищурилась. «Все сказал», — поинтересовалась жена, скрестив руки на груди. «Я понял, что немного перегнул». Вздохнул, выдохнул. «Прости, родная», — пробормотал я, протягивая руки к хрупким, напряженным плечам. «Мы поговорили с Олегом. Будет нужна помощь, он обратится». «Пойдем в номер. Я соскучился жутко». Белка оттаяла, обняла в ответ. Верочка слезла со стула и потребовала поднять ее на руки. «Пойдем», — согласилась жена. «Кстати, ты знаешь, что у нас отдельная спальня, а сам номер огромный». «Сейчас все изучим», — заулыбался я и в очередной раз мысленно поблагодарил брата за такой шикарный подарок к свадьбе.